Глава первая. Начало. Знаете ли вы группы, похожие на BTS? Группы, в которых собраны танцоры, певцы и рэперы, в которых участники годами живут вместе, тренируются в ожидании дебюта, выступают на бесконечных музыкальных телешоу, а еще участвуют в подчас диких и нелепых конкурсах, в развлекательных программах. Если вы хоть немного интересовались кей-поп за последние 10 лет, то вероятнее всего Да. Но вряд ли кто-то может сравниться в этом с BTS. Историю BTS невозможно рассказать, не обращаясь к традициям и культуре кей-поп. Это сейчас они международное явление. Когда-то были просто мальчишками, которые мечтали заниматься музыкой. Для них запись первой песни и выступления на корейском телевидении уже казались невероятным достижением. Они выросли на кей-поп и на своей шкуре почувствовали все радости и горести звездной жизни. Но в итоге они преодолели все препятствия и сумели расширить границы кей-поп, добившись особенного положения. Явление, известное всем, как кей-поп, появилось в 1992 году. Эта дата связана с выступлением группы СО «Хайджи энд Бойс» на телевизионном шоу талантов, где они представили свою песню «Я знаю». В том шоу они заняли последнее место, а вот их песня, смелая смесь американского и корейского попа, вскоре взлетела на вершины национальных чартов и оставалась там 17 недель. Со Тхэджи энд Бойс, которые, к слову, много лет спустя пригласили BTS выступить на воссоединении и группы, заразили множество молодых людей жаждой творить корейскую музыку, вдохновляясь американским роком, попом, R&B и особенно хип-хопом 1990-х. Корейская поп-музыка многое заимствует на Западе, но обладает и яркими отличительными чертами. В корейском обществе все еще сильна консервативная мораль, поэтому на радио и телевидении не проходят песни, в которых есть намеки на секс, наркотики и алкоголь. равно, как и нет традиции поднимать важные социальные и политические вопросы в музыкальных композициях. Артисты должны сохранять непорочность и притягательность во что бы то ни стало. С другой стороны, корейское телевидение смотрят миллионы зрителей, и с успехом кей-поп оно связано напрямую. Количество музыкальных шоу постоянно растет. Благодаря Inkigayo, Music Core, Music Bang, M, Countdown, Show Champion, The шоу В телепрограмме каждый день есть передачи про поп-музыку. Музыканты на них обычно выступают вживую, а не используют записанные композиции, и это демонстрирует высокий уровень кей-поп-артистов. Для успеха совершенно необходима сложная хореография, умение подать себя, впечатляющие наряды и внешняя привлекательность. Обычно на шоу группы выступают в рамках дебюта, презентации первого альбома или камбэка, возвращения с новыми песнями. Каждую неделю выбирает победителя, основываясь на позиции песни в чарте, количестве скачиваний и зрительских голосов. За приз идет отчаянная борьба, а главным достижением считается трижды получить награды на всех шоу подряд. На момент написания книги это удалось всего четырем песням. Одна из них – «DNA BTS». наравне с актерами или комиками корейские исполнители – Группой или по отдельности принимают участие в развлекательных телешоу, которые невероятно популярны. Иногда в них надо выступать или давать интервью, но гораздо чаще они строятся вокруг забавных и нелепых соревнований, которые помогают раскрыть характер, навыки и чувство юмора участников. Сперва BTS удалось привлечь внимание своим участием Weekly Idol. Затем они закрепили успех, снявшись в Knowing Brass, Существуют даже регулярные звездные игры, это мини-олимпиада, в которой кейп-поп-артисты соревнуются друг против друга в разных видах спорта. BTS особенно хороши в эстафете 4 по 400 метров. Заявившие себе в течение года исполнители с нетерпением ждут сезона церемоний, награждений, который начинается перед Новым годом. Церемоний очень много, но самыми престижными считаются Golden Disc Awards, melon Music Awards, MMA, Net Asian Music Awards, MAMA и Seoul Music Awards. На них вручают бонсаны bon – награды для нескольких самых сильных артистов, но все, конечно, мечтают о Дэ Сане – главной награде в номинации «Артист года», а также «Песня года» и «Альбом года» на некоторых церемониях. Кей-поп-артисты постоянно находятся на виду. Они должны быть и певцами, и танцорами, всегда отлично выглядеть и активно проявлять себя. Такие требования не могли возникнуть сами по себе. Помните, мы говорили про пионеров кей-поп «Со Тхеджи Энд Когда группа распалась в 1996 году, один из бывших участников, Ян Хёнсок, основал агентство YG Entertainment, чтобы создавать, продюсировать и продвигать новые кей-поп-группы. Примерно в то же самое время и с теми же целями были основаны и два других агентства – SM Entertainment и JYP Entertainment. Вместе они стали известны под названием «Большая тройка» и в конце концов подмяли под себя индустрию кей-поп, разработав конвейерный процесс продюсирования успешной группы исполнителей или айденов. Процесс в компании начинается с прослушивания, которые известны шесточайшей конкуренцией, и с прочесывания шоу молодых талантов в поисках потенциальных бриллиантов. Удачливые молодые исполнители, зачастую подростки или даже дети, подписывают контракт стажера и переезжают в общежитие компании к другим таким же новичкам. Вместе они проходят суровый курс молодого бойца, в течение которого их учат петь, танцевать, вести себя на публике и на телевидении, дают уроки иностранных языков, а также заставляют тренироваться и сидеть на диете. При этом они продолжают учиться в школе. Затем компания формирует из стажеров группы или отбирает соло исполнителей, постоянно меняя участников местами, а иногда может просто аннулировать контракт, если стажёр не справляется или не соответствует требованиям. В корейских поп-группах обычно больше участников, нежели в западных, потому что продюсеры пытаются удовлетворить вкусы всех слушателей сразу. Одни участники специализируются на пении, другие на танцах, третий на рэп-читке, есть даже визуалы, члены которых взяли в группу из-за их притягательной внешности и умения вести себя на сцене. Агентство определяет все, название группы, ее имидж, хореографию и песни. Сами участники обычно мало на что влияют. Почти в каждой кей-поп-группе есть лидер, как правило, это самый старший участник. но не в случае с RM в BTS. Он выступает с речью от имени всей группы при появлении на публике или при получении награды, а также является связующим звеном между командой и агентством, передавая участникам инструкции сверху. В группе также есть Мане, так называют самого младшего участника. В BTS это Чонгук. Мане, как младшие дети в семье, очаровательные и всеми любимые. Зачастую они очень талантливы и красивы, и по праву считаются гордостью группы. Начало деятельности группы, часто оно происходит на одном из музыкальных шоу, называется дебютом. Это невероятно важный момент, к которому агентства готовятся месяцами. Они подогревают интерес, публикуя фотографии участников, создавая им аккаунты в социальных сетях, выкладывая превью к выступлению, даже создавая фан-клубы. Поддержка фанатов – важная составляющая успеха. Общение с фанатами через социальные сети и на специальных встречах помогает сформировать ядро из самых горячих поклонников. Часто группа сама дает фанатам особое название. У них есть специальные форумы для общения, и они создают совершенно непередаваемую атмосферу на концертах. Группа «Твайс» назвала свой фан-клуб «Оанс». У «Биг Бэнг» есть ви а у BTS, конечно, армии. Кей-поп фанаты изобретают находчивые способы взаимодействия со своими кумирами. Им недостаточно просто кричать и громко хлопать в ладоши, хотя куда без этого. Они зажигают светящиеся цветами группы фонариков, лайт-стики, иногда делают ими волну в темном зале, приносят огромных размеров плакаты со словами поддержки, поют и кричат специальные речевки в проигрышах и перерывах между песнями, или строчки-отзывы на припевы некоторых песен. Если дебют группы прошел успешно, и ей удалось сформировать свою базу фанатов, она может рассчитывать на камбэк. Это вовсе не значит, что перед ним группа ничего не делает. Возможно, у нее даже не было перерыва. Этот термин всего лишь означает выпуск нового сингла или альбома и начало его раскрутки на еженедельных шоу. Как и для дебюта, камбэку готовят превью и тизеры, и часто он подразумевает нечто новое. незначительные или серьезные перемены во внешности участников и звучания. Упрочив свое положение, кей-поп-исполнитель седлает волну успеха, и эта корейская волна известна как халю. Последние 10 лет присутствие корейской культуры в мировом поле неуклонно растет, начиная с телесериалов и заканчивая косметикой и поп-музыкой, южнокорейская продукция стала модной и популярной везде, от Японии до США. Самый очевидный пример — Хит «Сай Гангма Стайл», но и другие исполнители «Биг Бэнг» и «Ксоу» тоже попали в чарты «Билборд». Чтобы компания могла добиться таких высот, ей необходимы влияние крупные инвестиции и четкий план действий. Успех порождает успех, и в результате «Большая Тройка» возглавила кей-поп-индустрию, а после начала и контролировать ее. Некоторые группы смогли достичь определенного положения в этом бизнесе, но стать международными звездами — это уж чересчур. Тут нужен кто-то невероятно опытный, удачливый и стремящийся раздвинуть границы привычного в кей-поп. Здесь на сцену и выходит Бан Шихёк. Бан Шихёк был успешным композитором и продюсером в JYP Entertainment, одном из агентств «Большой тройки». За ним закрепилась слава автора хитов, который он написал для G.O.D. и Wonder Girls. Его даже прозвали Hitman, Человек-хит. В 2005 году он ушел из JYP Entertainment и основал собственную компанию Big Hit. Несколько продюсируемых им групп 8, в которой были как юноши, так и девушки, и 2AM — были достаточно популярны. Наконец, в 2010 году он решил собрать рэп-команду. Из крохотного семени этого решения со временем выросло исполинское дерево, имя которому — BTS. Ким Нам Джун, ставший впоследствии известным как «Рэп Монстр», позже его имя сократилось до «РМ», пришел в Биг Хит в 2010 году ради сольной карьеры рэпера. Он начинал с андеграундной сцены, которая дает больше свободы самовыражения, чем у кей-поп-айдолов, но круг слушателей там гораздо уже. Когда Бан Ши Хёк загорелся идеей собрать рэп-команду, он поставил РМ в одну группу с другими андеграундными рэперами. Ки До, который потом ушел в Топ Дог, Айрон и supreme Бой, Позже к ним присоединился Мин Юнги, Шуга. Ближе к концу 2011 года человек Хит Бан Ши Хёк, решил сменить направление деятельности группы, изменив звучание на более мягкое, добавив к рэпу еще и вокал. Одаренный танцор Чон хосок Джей Хоуп, пришедший в компанию за год до этого, был одним из кандидатов в певцы, и только потом он стал рэпером. Некоторые рэп-исполнители покинули агентство, недовольные сменой курса. Суприме Бой остался в Биг Хит, но только в качестве продюсера и автора песен. Позже он стал неотъемлемой частью BTS, практически восьмым участником. Пи продюсер из Биг Хит, он тоже играет важную для BTS роль. Отвечал за то, чтобы набрать группу. У него было около 30 стажеров, за которыми он наблюдал, записывал и оценивал их, формировал из них команды и давал разные задания. К началу 2012 года к Биг Хит присоединился Чонгук, Тэ Хён Ви и Сок Джин Джин. К тому времени состав участников еще не устоялся, в группе успели побывать Чон Инсон и Пак Син Джун, которые теперь состоят в группе Кей Кей, а также нынешний участник Боис republic Ли Суун. Проходя через изнурительные ежедневные тренировки и борясь с тоской по дому, ребята все еще не знали, что их ждет впереди. Они могли не попасть в группу, и даже если бы им повезло, все равно ожидание дебюта могло затянуться. В начале лета 2012 года в Big Hit пришел Чимин, последний участник группы. BTS, наконец, начали обретать форму. Четверо отвечали за рэп партии. Кудо через год покинул группу. Четверо пели. У группы даже уже было название. Рассматривались такие варианты, как Big Kids, Young Nation, но Пантхан Сонён Данн, что значит пули непробиваемые бойскауты, больше приглянулось руководителю Биг Хит, а его мнение самое весомое. И вот Бан Ши Хёк подобрал и собрал свою группу. Лидером стал рэп Монста, который пришел в Биг Хит раньше всех. Он был умен, хорошо излагал мысли и к тому же свободно говорил по-английски. Джей Хоуп, как победитель национальных танцевальных соревнований, получил место главного танцора а Амане, оказался Чонгук, у которого прежде был контракт с компанией из «Большой Тройки». Остальные ребята доказали делом, что готовы выкладываться на полную и выглядели многообещающе. Но самое главное, все вместе они были совершенно неотразимой единой командой и помогали друг другу раскрыться с лучшей стороны. У Бан Ши было четкое представление, какой должна стать новая группа. Ее название символизировало готовность участников сражаться с предрассудками и трудностями, стоящими на пути людей их поколения. Они будут говорить за подростков и молодых людей. Чтобы добиться этого, Ши ослабил некоторые ограничения, которые традиционно налагаются на участников кей-поп-группы. Он дал ребятам возможность принимать участие в написании текстов песен, в том числе и рэп-партий. Он всячески поддерживал их желание честно говорить о проблемах, с которыми сталкивается молодежь, и позволил им максимально сблизиться с фанатами при помощи всевозможных социальных сетей. Задача, состоявшая перед Панктхан Соняндан — скоро все начнут называть их BTS — казалась неразрешимой. Их агентство было слишком стеснено в средствах, чтобы в открытую конкурировать с XO и Girls Generation от SM Entertainment или с Big Bang и G-Dragon от YG. Их песни были вдохновлены американским рэпом 90-х, популярность которого в Корее шла на спад, а бунтарские тексты у многих вызывали недоумение. Им предстояло взобраться на гору, чтобы просто заявить о себе – В 2013 году они уже были готовы сделать первый шаг на этом пути.